Глава седьмая. Мэри. Одна. Истатные стволы деревьев, словно в пляске, Наконец восстали, простирая ветви крон, Сплошь в завязях обильных и плодах. Джон Мильтон. Примерно в это же время... Соблазнительница, за которой предстояло следовать отцу Гомесу, сама боролась с соблазном. «Спасибо. Нет, нет. Это все, что мне нужно. Больше не надо. Честное слово. Спасибо!» — говорила доктор Мэри м а л о у м пожилой ч и т е в оливковой рощи. А они все нагружали и нагружали ее снедью. Они жили на отшибе, бездетные, и боялись призраков, блуждающих среди серебристо-серых деревьев. Но когда по дороге пришла Мэри м а л о у н со своим рюкзаком, призраки испугались и уплыли. Старики пригласили Мэри в свой увитый виноградом домик, подчивали ее вином, сыром, хлебом, оливками и теперь не хотели ее отпускать. — Я должна идти, — проговорила Мэри. «Спасибо, вы очень добры. Я не унесу. Ах, хорошо. И еще немного сыра. Спасибо». Они явно видели в ней талисман от призраков. Хотела бы она им быть. За эту неделю в мире Читагаце с его запустением она навидалась взрослых, съеденных призраками. Навидалось д и ч а л ы х детей-мародёров, и ей самой внушали ужасы и отвращения эти бестелесные вампиры. Она поняла только, что они уплывают при её приближении. Но не могла же она оставаться с каждым, кто хотел этого. Ей надо было идти. Она запихнула в рюкзак последнюю лепёшку козьего сыра, завёрнутую в виноградные листья, улыбнулась. поклонилась и в последний раз глотнула из ключа булькавшего между серыми камнями, потом сложила ладони в подражание хозяевам, повернулась и решительно пошла прочь. Решительность ее была больше внешней. Когда Мэри последний раз общалась с теми, кого называли тенями, а Лира пылью, они были на экране ее компьютера. И по их указанию она его уничтожила И теперь была в замешательстве По их совету она ушла через окно из своего Оксфорда Из мира, которому принадлежали и сама она, и Уил А этот новый, ни на что не похожий мир Изумлял ее до трепета, до головокружения Единственной ее задачей здесь Было найти мальчика и девочку после чего сыграть роль змея, что бы это ни значило. И вот она шла, осматривалась, изучала этот мир и до сих пор ничего не нашла. Но теперь, решила она, свернув на дорожку, уводившую от оливковой рощи, ей понадобится совет. Отойдя подальше от маленькой фермы, когда уже можно было не опасаться помех, она села под соснами и развязала рюкзак На дне, завернутая в шелковый шарф, лежала книжка, доставшаяся ей 20 лет назад. «Китайская книга гаданий» и «Цзын». Она взяла ее по двум причинам. Одна была сентиментальной. Книгу дал ей дед, и она часто прибегала к ней в школьные годы. А другая причина была связана с лирой. когда Лира пришла к ней в лабораторию и спросила «Что это?», показав на дверь, где висел лист со знаками из Идзына. А вскоре после этого, с изумительной быстротой освоив компьютер, поняла, по ее словам, что пыль может разговаривать с людьми самыми разными способами, и один из них – с помощью этих китайских символов. Поэтому, наскоро собравшись перед тем, как покинуть свой мир, Мэри Малуун взяла с собой книгу перемен. Так она называлась. И стебельки тысячелистника, с помощью которых по ней гадают. И сейчас настало время ими воспользоваться. Она расстелила на земле шелк и начала делить и считать пучки стеблей. Делить и считать. И откладывать самозабвенно, как в отрочестве. С тех пор прошло много времени, она почти забыла процедуру, но вскоре последовательность действий вспомнилась, и вместе с ней вернулось в состояние сосредоточенности, столь необходимой для разговора с тенями. Наконец она получила числа, которые указывали на выпавшую ей г е к с а г р а м м у значок из шести прерванных или сплошных линий. Мэри раскрыла книгу, чтобы найти значение гексограммы. Это была самая трудная часть. Книга выражалась з а г а д о ч н о Мэри прочла. «Питание на выворот, к счастью, тигр смотрит впересь в упор. Его желание — Погнаться вслед. Хулы не будет. Это вселяло надежду. Она читала дальше, двигаясь по лабиринту толкований, пока не дошла до такого. Неподвижно стоит гора. Это боковая тропа. Это означает маленькие камни, двери и проемы. Ясности не было. Слово о п р о е м а напоминало о таинственном окне в воздухе, через к о т о р о е она вошла в этот мир. А первые слова как будто означали, что она должна двигаться вверх. В некотором недоумении, но все же прибодрившись, она спрятала книжку из стебля тысячелистника и двинулась дальше по тропе. Идти было жарко, и за четыре часа она устала. Солнце стояло низко над горизонтом, неровная тропа кончилась, и чем дальше, тем труднее было пробираться между валунами и камнями помельче. Слева был склон, а под ним в вечерней дымке оливковые и лимонные рощи, неухоженные виноградники, брошенные ветряные мельницы, справа — щебёночная и гравийная особь. поднималась к гряде выветренных известняковых скал. Она устала, подернула рюкзак, поставила ногу на следующий плоский камень и замерла, не успев даже перенести на нее вес. В воздухе высветилось что-то странное. Она заградила глаза от залитой солнцем о с ы п и и попыталась найти это место снова. И увидела. будто лист стекла висел в воздухе, без опоры, но стекла не отражающего, без бликов, просто квадратная заплата в пространстве. И Мэри вспомнила, что говорилось в Ицзыне. Боковая тропа, маленькие камни, двери и проемы. Это было окно, такое же, как на Сандерленд-авеню. Мэри заметила его только благодаря освещению. Стояло бы солнце чуть выше, и она, вероятно, ничего не заметила бы. Сгорая от любопытства, она подошла к воздушному лоскуту. В прошлый раз ей было некогда, надо было убраться как можно скорее. Но это окно она изучила подробно. Трогала края, заходила сбоку, где оно становилось невидимым. Дивилась абсолютному несходству здесь и там. Это было невероятно. Голова у нее шла кругом. Носитель ножа, проделавший окно приблизительно в эпоху американской революции, не закрыл его понебрежности. А место за окном было очень похоже на то, что было по эту сторону, тоже под скалой. Но порода по ту сторону была другая, не известняк, а гранит. И, шагнув через окно в новый мир, Мэри очутилась не у подножия высокого утёса, а почти на вершине низкого каменного гребня над широкой равниной. Здесь тоже был вечер. Она села, чтобы отдышаться, дать отдых ногам и без спешки впитать сознанием Это чудо! Перед ней простиралась бескрайняя прерия или саванна, залитая золотым светом. В своем мире Мэри ничего подобного не видела. Во-первых, это равнина, поросшая короткой травой бесконечно разнообразных оттенков – бежевый, коричневый, зеленый, охристый, желто-золотой и волнистая. что особенно бросалось в глаза при косом вечернем освещении. Вся была прошита, как бы речками светло-серого камня. Во-вторых, там и сям на равнине стояли купы деревьев, немыслимо огромных. Однажды, приехав в Калифорнию на конференцию по физике высоких энергий, Мэри выкроила время, чтобы посмотреть на громадные секвойи и была поражена их размерами. Но эти деревья превосходили их, по крайней мере, в полтора раза. У них были плотные темно-зеленые кроны, а красноватые стволы отливали золотом в закатном солнце. И, наконец, вдалеке паслись стада каких-то животных, но из-за расстояния разглядеть их как следует было невозможно. В их движениях было что-то странное. Что именно, Мэри не могла понять». Она смертельно устала. Вдобавок хотелось пить и есть. К счастью, где-то неподалеку журчала вода, и через минуту Мэри нашла ее. Чистый родник среди замшелых камней и крохотный ручеек, с п е г а в ш и й по склону. Она долго и жадно пила, потом наполнила бутылки и устроилась на ночлег. Небо быстро темнело. В спальном мешке... Прислонясь спиной к камню, она поела тёмного хлеба с кодием сыром и крепко уснула. Проснулась она от того, что утреннее солнце било прямо в лицо. Воздух был ещё прохладен, и роса мельчайшим бисером покрывала её волосы и спальный мешок. Несколько минут она лежала, наслаждаясь свежестью утра, И чувствовала себя так, словно была первым человеком, появившимся во Вселенной. Она села, зевнула, потянулась, поежилась, а потом, умывшись в холодном роднике, съела несколько сушеных инжирин и снова внимательно оглядела окрестности. За небольшим возвышением, где она ночевала, земля плавно уходила вниз — а дальше опять начинался подъем. Зато впереди открывался широкий вид на прерию. Длинные тени деревьев протянулись сейчас в ее сторону, и там кружились стаи птиц, таких мелких, что на фоне высоченного зеленого полога они казались пылинками. Собрав рюкзак, она двинулась вниз по жесткой густой траве, к ближайшей копе деревьев. до которой было километров 6-7. Трава доставала до колен, а внизу, на уровне щиколоток, стелились кустики наподобие можжевеловых. Кругом цветы, похожие то на маки, то на лютики, то на васильки. Они придавали дымчатую многотонность ландшафту. Потом Мэри увидела пчелу, крупную, размером с фалангу большого пальца, Пчела села на голубой цветок, он согнулся и закачался под ее тяжестью. Но когда она выбралась из чашечки и снова взлетела, Мэри поняла, что это вовсе не пчела. Секунды позже она уселась ей на палец, нежно поднесла тоненький, как иголка, клюв к ее коже и, не обнаружив нектара, взлетела. Это был крохотный к а л и б р и е Его крылья с бронзовым оперением двигались так быстро, что расплывались в прозрачное пятно. Как позавидовал бы ей любой биолог, если бы видел то, что видит она. Она пошла дальше и вскоре приблизилась к стаду существ, которые пасли здесь вчера вечером и удивили ее странностью своих движений. Величиной они были соления или антилопу, и похожей масти. Но вот что заставило ее остановиться и протереть глаза. Расположение их ног. Они были расположены в форме ромба. Две посередине, одна спереди и одна под хвостом. Так что животные двигались со странной раскачкой. Мэри ужасно захотелось увидеть скелет и понять, «Как работает такая конструкция?» А травоядные смотрели на нее нелюбопытным взглядом и не вызывали никакой тревоги. Она с удовольствием подошла бы поближе, чтобы как следует разглядеть их, но стало очень жарко. Большие деревья обещали приятную тень и в конце концов спешить было некуда. Вскоре она ступила с травы, на одну из тех каменных речек, которые видела сверху. И тут ее ждала новая неожиданность.